Тело Игоря Литвинова нашли в метрах в 200 от того места, где ровная деревенская дорога устремлялась в лесок и уже тропинкой текла меж деревьев. Мальчик лежал навзничь в траве в одежде, насквозь пропитанной кровью. Игорь нанёс тебе смертельную рану. Он прострелил главную артерию на ноге, и пульсирующая кровь излилась из неё за считанные минуты. Это и было причиной смерти мальчика невосполнимая потеря крови. Так записали в медицинском заключении в графе «Причина смерти». «Тело нашел Митя?» – спросила я. «Да». Он вбежал в лес, пометался, выкликая брата, и вдруг наткнулся на него. Мальчик был еще жив, но говорить ничего не мог, только слабо шевелил губами. Митя пытался поднять его и отнести домой, но много ли сил у 12-летнего ребенка? Тогда он кинулся обратно в дом и разбудил родителей. На это понадобилось не больше пяти-шести минут, но когда Литвинов отклонились на достигающем кровью сыном, всё было уже кончено. Галина, но я опять же не вижу в этой, безусловно, печальной трагической истории ничего сверхъестественного. Ребёнок забавлялся случайно найденным пистолетом, и поскольку он не умел обращаться с оружием, то и нанёс себе смертельную рану. Ужасно, горько, печально, но причём здесь самоубийство? Многие после того, как стало известно о смерти мальчика, думали так. Но все они ошибались, ведь мальчик оставил предсмертную записку. Как? Да. Только когда её обнаружили близкие Игорь и люди, в том числе и я, вспомнили о том, что мальчик в последнее время вёл себя очень странно. Он часто задумывался, грустил, заговаривал о смерти, спрашивал у взрослых, что бывает с душой человека, когда она, как это принято говорить, отлетает от тела. И наконец, в комнате у него нашли много странных брошюр с размышлениями о смерти, любви, жизни и способах ухода из неё. А записка. Что говорилось в записке? Она не оставляла сомнений. Прости. Не грусти. Не беспокойся. Я должен быть один и подумать о том, попаду ли я в рай странных небес. Да, очень. Но только если не знать, как он расшифровывается. И как же Пойдёте ли вы в рай? Так называется одна из глав в той самой брошюре "Новый жатвы", которую зачитывалса Игорь. Галина Собежникова смотрел на меня с болью. Я знала, что воспоминание о любимом племяннике всколыхнувшееся в одной её душе теперь долго не отпустит женщину. Да, с своими вопросами я снова отбросила её туда, в тот кошмар. Но я должна была знать правду. Скажите, она спросила очень осторожно в "Тайне надежды на чудо". Скажите, А Игорька и того, второго мальчика, Вадика, их действительно убили эти из новой жатвы? Нет. Я сказала это очень твердо, а затем, глянув в затуманенные боли и серые глаза, повторила еще тверже. Нет. Но как же? Мне кажется, кое-что я могу объяснить вам. Вадик Панин в действительности просто захотел напугать отца, чтобы наказать его. Но поскользнулся, не удержался и тем самым погубил себя. Ведь подростки редко когда всерьёз думают о самоубийстве. Они вообще не знают, что такое смерть. Где-то в глубине души все эти вспыльчивые мальчики и девочки таят надежду на то, что они умрут когда-нибудь по-нарошку, просто так, чтобы понаблюдать, как плачут и раскаиваются обидевшиеся их взрослые. А Игорёчек с Игорем. С Игорем всё гораздо сложнее и трагичнее. Я думаю, я даже уверена, что его убил собственный брат. Да вы что, Женя? Не специально, конечно. Скорее всего, было так. Мальчик увидел, что брата нет на месте, бросился следом, догнал в лесу, накинулся и стал упрекать за то, что тот ушёл с пистолетом один. Не взял его пострелять, как договаривались. Возможно, что Игорь вспылил в ответ, и, может быть, между мальчиками завязалась нешуточная потасовка. Митя попытался отобрать у брата предателя пистолет. Нечаянно нажав на курок, тот был снят предохранителя и прозвучал выстрел. Нелепо и трагически случайно заключается в том, что выстрел пробил именно ту главную артерию на ноге. Но согласитесь, ни один нормальный человек не станет кончать с собой таким странным способом. Стреляют обычно в голову или сердце, но никак не в ногу. А Митя был ниже брата, чуть ли не на полторы головы. Вот почему я думала, что выстрел мог принадлежать именно ему. Некоторое время Галина смотрела на меня, не в силах вымолвить ни слова, а потом подняла руки к вискам и сказала тихим, дрожащим голосом: "Господи, господи, если это так, то на душе у мальчика лежит непосильный груз". Будем надеяться, что и Митя всё же поделился со своими родителями. сказала я как можно ласковее. Мне кажется, что именно так всё и получилось. И на семейном совете было принято непростое решение представить всё именно как самоубийство, чтобы не портить младшему сыну биографию и не ранить больше и без того пострадавшую психику. Но записка, предсмертная записка Игоря. А что за записка? Прости, не грусти, не беспокойся. Я должен быть один и подумать о том, попаду ли я в рай. Разве есть в ней упоминание о том, что мальчик хочет покончить с собой? Нет. Игорь просто объясняет брату, что хочет побыть один. Не забудьте, ведь у него недавно умер друг. Побродить одному по ночному лесу, подумать о жизни, о себе естественная реакция в этом случае. Пусть даже и с пистолетом. Ведь Игорь всё-таки был всего на все мальчик, но не задолго до смерти Горочек приходил к Эсим, к могильщикам, взял у них литературу. Да, у Игоря Летвинова в самом деле была какая-то литература об этой секте. Может быть, какие-то тезисы в ней потрясли его, и он хотел их обдумать. Может быть. Правда нам уже никогда не узнать.